Нина и михаил богуславские отъезд из столицы мормонов несколько слов о знакомой семье нине и михаила богуславских но начну пожалуй издалека Я уже упоминала Московский музыкальный клуб, одно из немногих мест Москвы, где в застойные времена скрещивались острые мнения, произносились парадоксальные и порой крамольные речи, и где сама музыка, звучавшая на больших и малых клубных четвергах, казалось, вступала в спор с фальшью и ложью теле- и радионовостей, газетных передовиц и партийных выступлений». Музыкальный клуб соединил меня и моего будущего мужа. Он, как я шучу, знал меня на полтора месяца дольше, чем я его. Следил за мной на расстоянии, прежде чем решился подойти. Роман раз развивался бурно, и в самое холодное время года, в январе, в тридцатиградусный мороз, не последнюю роль в положительном ответе на Сашина скоропалительное предложение руки и сердца последовавшая ровно через две недели после начала знакомства, сыграла то, что по окончании клубного вечера, в невозможно холодной ночи, он провожал меня до самой двери подъезда. Мы ехали на метро до станции Семеновская, затем безмерное время мерзли на автобусной остановке, чтобы, дождавшись автобуса и разместившись в его обледенелом нутре, еще минут сорок трястись до родной Перовской улицы. Назад, по позднейшим сашным рассказам, он, бывало, добирался под утро на снегуборочных машинах. Долгая дорога в Перово располагала к обмену впечатлениями о клубе, музыкантах, концертах. Возникал разговор и о московском камерном оркестре под управлением Рудольфа Баршая, чье праздничное яркое звучание всегда легко было распознать. Тогда мы не подозревали, что через несколько десятков лет, оказавшись на западной границе Америки, подружимся с одним из основателей Баршаевского чудо-оркестра, строгим и ироничным Михаилом Яковлевичем Богуславским, его неуёмно деятельной и хлебосольной женой Ниной и их огромной невыразимой капризности и милоты собакой Бимом. В тепле царственно ярком свете этого музыкального дома, с виду похожего на сказочный теремок, было нам неизменно уютно и легко. Два постоянных компонента наполняли жизнь дома-теремка. В нем всегда звучала музыка, и это шло от Михаила Яковлевича, и не было дня без гостей, что было связано с Ниной, умевшей принять и накормить, и не как-нибудь, а со вкусом, на великолепной скатерти, сервированной изысканным фарфором. Михаил Яковлевич писал книгу о созданной в 1955 году в Московском камерном оркестре. Его отцы-основатели, Баршай и Богославский, оба были концертирующими альтистами, но так ее и не дописал. Умер. Я рада, что успела взять у Эмья интервью, сохранившие его живые, неподражаемые ироничные интонации. Насколько я знаю, Нина Богуславская вместе с коллегами и учениками ее мужа ежегодно устраивают на музыкальном факультете университета концерт в память чудесного музыканта и педагога. Итак, из солт Lake сити нужно было уезжать. Не помяну злом этот отдаленный, но такой культурный, богатый город. Город зеленый, цветущий, построенный в пустыне, неустанным трудом людей, обеспечивавших хорошение каждой травинки, каждого кустика. А какие там каньоны, тенистые горные ущелья вдоль порожистых, стремительных речек, прохладные... В самый жгучий полдень ухожены поражающие чистотой, с лавочками и туалетами, снабженными по всей многокилометровой трассе туалетной бумагой, жидким мылом. Чудеса, да и только. Я прощалась с городом. Было мне там плохо, но не город же в этом виноват. А кто? Бог весть. Мормонка Луиза, узнав о нашем отъезде, попросила приискать ее в Бостоне жениха. «Но ведь тебе нужен мормон». «Конечно, в Бостоне полно мормонов. Там очень большая община». И знаете, я не удивился а сразу поверила, если даже в Анконе мы встречали мормонских эмиссаров в характерных черных костюмах и белых рубашках с галстуком, носимых в любую жару, если даже там, в Италии, встречали, хоть и не столь часто, как католических священников и монахинь, что же тогда можно говорить об Америке, изначально их континенте? «Луиза подарила мне перед отъездом свою старую сумку, такую облезлую, что мы с Сашей отнесли ее на помойку, как только дарительница ушла. Почему-то американцы считают, что все даже отслужившие вещи, сделанные в Америке, могут осчастливить не американца. Приятельница в Москве жаловалась мне, что американский дядюшка прислал своему племяннику почти до дыр изношенные кеды из того же арсенала, что и Луизина сумка». Все складывалось удачно, мы договорились с компанией по перевозке вещей, и к нам пришел веселый немолодой итальянец, чтобы взглянуть на нашу мебель, подлежащую перевозке. Ох, не нужно было эту рухлить в основном подаренную добрыми людьми и друзьями, перевозить на другой конец страны. Но сможем ли мы на новом месте сразу обзавестись необходимым? Понятно, что нет. Веселый итальянец, быстро оглядев содержимое нашей квартирки, уверил нас, что все будет доставлено аккуратно и точно в указанный срок. Дал нам телефон водителя трака, который заберет и повезет наши вещички через всю страну. Сами мы запаслись авиабилетами, вещи должны были прийти на следующий день после нашего прилета. Да, я не сказала, что через агента мы заглазно сняли себе маленькую двухкомнатную квартирку. В Америке такие называются однобедрумные, то есть с одной спальней в городке Ньютон, что под Бостоном. Родители Маши и Миши нас консультировали. Им не нравился Бруклайн, город, где жила основная часть русско-еврейских эмигрантов. Про Ньютон, еще один город-спутник Бустона, они сказали, что это аристократическое место, славящееся двумя хорошими школами, хай-скул, для старшеклассников. Именно это нам и нужно было, из-за сына, который перешел уже во второй класс, хай-скул. Семейство Маклейнов внесло свой вклад в наши предотъездные хлопоты. Майк и Шар привезли нам раскладные стулья и спальные мешки, чтобы, отправив в путь свою мебель, мы могли нормально провести несколько дней и ночей в голых стенах покидаемого апартамента. Родители корейчонка договорились с нами о встрече буквально на следующий день по приезде в концертном зале Гарварда, где намечалось грандиозное шоу для бывших выпускников. После шоу они приглашали нас на обед в тайском ресторане. Таким образом, все мои ученики и их родители были задействованы в нашем переезде. Расставаться с учениками было жаль, но Америка, такое странное место, приучает не оглядываться назад, идти без колебаний вперед к новым встречам и впечатлениям. В назначенный час прибыл трак, даже когда мы за девять лет до этого на машине через четыре страны добирались до Италии и встречали по дороге разного вида траки, я не видела такой огромной и мощной машины. Настоящий динозавр с небольшой головкой кабины и невероятно длинным крепким туловищем. а Легко и быстро чернокожий водитель и два рабочих внесли в чрево громадного ящера наши столы, кровати и стулья. Там же разместилась по дешевке купленная новая машина, место было навалом. Можно было поместить еще несколько таких машин. Дверца кузова наконец, была поднята, белозубый водитель махнул нам на прощание рукой, и трак отправился в свое путешествие. отправлялись в свое. Через несколько дней самолетом. На душе было тоскливо. Были бы лишние деньги, закатились бы в ресторан, но денег не было. Легли на привезенные маклейными спальные мешки. Из углов задувало, заснуть было невозможно. О чем подумать, чтобы прогнать волнение, сердечное беспокойство, страх перед неизвестным? Когда не спалось, я еще с детства рисовала перед закрытыми, но еще не заторможенными сном глазами картину какой-то сказочной страны, наподобие той самой Индонезии. Лисистый берег, водная гладь, по которой плывут два белых лебедя. Эта чудесная картина меня обычно усыпляла, усыпила и в этот раз. Через несколько дней, оказавшись в Ньютоне, я обнаружила, что картина списана с натурой. Именно в таком необыкновенной красотой месте на полугом берегу реки среди смешанного леса стоял впервые увиденный нами наш дом, а по реке, как тогда во сне, плыли величавые лебеди.